Четыре сорок четвере сентябрь восемнадцатое. Да, все это так, но неизменные основы. И что бы ни происходило вокруг, и чтобы не захватывало сознание в данный момент, и чтобы не отвлекало от основания цикл жизни и здесь, и в надземном придется пройти до конца. И снова вернуться на Землю, и снова облечься материей плотного тела, и снова и снова начать повторять все сначала. И хорошо, если круг новой жизни пойдет по новой спирали, на уровне более высоком, чем предыдущий. Размышление об этом хорошо, ибо умеряет напор суеты и ярости мимо текущих явлений. Слишком уж они крепко захватывают сознание и мешают ему оторваться от жизни обычной. Утверждение снов помогает отрыву. Отрыв неизбежен и нужен, но при этом и землю оставить нельзя. Совмещение этой пары противоположностей требует особого подхода и особого равновесия. Ключи от решения в нем, в равновесии. При утвержденном равновесии явления проходят мимо, не затрагивая сознание более того, чем необходимо, чтобы использовать опыт, даваемый жизнью, не нарушая грани его кристалла. Зеркало отражает предметы, не изменяя гладкости своей поверхности, так и сознание. Если равновесие утверждено, воспринимает явление, текущее мимо, не нарушая своей целостности и спокойствия. Это будет овладением, качеством равновесия.